И это чаще всего деревище. Собравшись однажды вокруг китового дерева, люди решили, давайте считать эту прекрасную старую могучую дзелькву китовым деревом. Но вначале китовое дерево совсем не обязательно было дельквой Я верю, что и китовое дерево наших мест тоже было деревищем, хотя не до конца убежден в этом. Потому что своими глазами... Китового дерева не видел. Ребенок один не может заходить слишком далеко в лесную чащу в поисках китового дерева. Конечно, можно было собрать компанию и пойти всем вместе, это еще туда-сюда. Но, к сожалению, среди моих приятелей не было никого, кто отважился бы на это. А из взрослых никто ни за что не хотел отвезти меня к китовому дереву. Может, из-за того значения, которое придавали китовому дереву. Так Аки умолк. Он сосредоточился на управлении машиной. Они подъехали к широкой реке, перерезающей равнину, обогнули огромную дамбу, на которой мог бы приземлиться легкий самолет поднырнули под двухъярусный стальной мост для поездов и автомашин и под недавно построенную скоростную автостраду — железобетонные сооружения в виде днища корабля. И, наконец, пробрались через вереницу автомашин, скопившихся, чтобы переправиться на другой берег по стальному мосту. Китовое дерево, — размышлял Исана, обращаясь к душе, — китового дерева растущего неведомо где китовое дерево его И сана никогда не видел но возможно это дерево самое важное из всего что ему предстоит увидеть в жизни где-то в непроходимых лесах в самой чаще есть поляна расчищенная от подлеска и травы чтобы создать лучшие условия этому особому дереву И в центре поляны высится громадное могучее дерево, олицетворяющее табу, существующее в этой местности, дерево, которому поклоняются все. И есть подросток, душой которого завладело китовое дерево. Этот подросток задумался, а вдруг китовое дерево — это деревище, то есть огромная дзельква. Ведь именно делькву называли когда-то «могучим деревом». Но подросток покинул родные места, так и не увидев китового дерева. И вот он попадает в огромный город, который смело можно назвать лесными дебрями, и устремляется на поиски могучей дельквы. Устремляется лишь для того, чтобы, найдя то место, где растет китовое дерево, принадлежащее незнакомым ему людям, установить, какое дерево называли китовым в тех краях, откуда он родом. Машина, благополучно миновав забитую автомобилями дорогу, снова спустилась под гору и медленно двигалась, лавируя между домами, выстроенными на осушенной низине. Потом сунулась в глухой закоулок, из которого подумал Исана не выбраться, И они действительно уперлись в толстую металлическую цепь, лежавшую поперек дороги. Оттуда начинался крутой склон, поросший прошлогодней сухой травой и редкими кустиками новой, который переходил затем в небольшую возвышенность, где росли вечно зеленые деревья, покрытые шапками запыленной листвы. Машина, вместо того, чтобы остановиться у подножия возвышенности, задрав нос резко пошла вверх. С ревом забралась на самую вершину, откуда справа и слева спускались рельсы американских гор и обезьяньего поезда. — Как удастся спустить отсюда машину? — спросил Исана. Потянув на себя ручной тормоз до упора, отъехав на сиденье назад и глубоко утонув в нем, Токаки стал осматривать парк, красные сосны и дзельквы. Наконец он, казалось, уловил смысл вопроса Исана и, вздохнув, сказал, «Машину оставим здесь». Трава разрастется, и ее долго никто не сможет найти. Но он, в конце концов, обнаружит дети. Бой, работавший здесь, говорил, что дети, которые приходят в парк, подразделяются на две категории. Одна из них относится к типу пассивных, которые воспринимают чудеса парка как специально для них созданные, и одним из таких чудес будут считать нашу машину, забравшуюся по крутому склону, и не увидят в ней ничего необычного, а значит, фактически не обнаружит ее. Но другой тип — это дети, которые, чтобы своими глазами увидеть, где вершины американских гор Заберутся сюда по рельсам, да еще и высотомер с собой прихватит. Они-то и обнаружат машину. Глядя из автомобиля, замерзшего на вершине, вниз можно было увидеть всю простоту паркового лабиринта, казавшегося нереальным и в то же время полным жизни, хотя детей, видно, не было. И становилось неприятно от одной мысли о том, как с грохотом несутся вниз, потом взлетают вверх и снова устремляются вниз по рельсам американских гор голубые вагончики. Точно напуганные до сих пор доносящимся сюда грохотом американских гор с жалких кривых деревьев, росших вокруг, взмыли вверх сороки, скворцы, соловьи, горлицы. И закружились серовато-черными кляксами в облачном небе. Как привольно живут здесь птицы! Они питаются тем, что разбрасывают вокруг себя в парке эти отвратительные животные. Больше всех благоденствуют здесь птицы и крысы. Надо бы разок привести сюда Дзина. Птицы его позабавят». Зная, что Инаго докладывает своему предводителю обо всем, Исана рассчитывал на объективность ее информации. Нет, Дзин действительно интересуется птицами, но его привлекает лишь их пение. Отчётливо увидеть летящую птицу он не в состоянии. Услышав пение огромного числа самых разных птиц, сопровождаемые грохотом американских горок, он, скорее всего, просто испугается. Необычный ребенок. Хорошо ли, плохо ли, но действительно необычный. Не давая своей гордости вырваться наружу, сказал Исана, так как и снова завел разговор о китовом дереве. Я говорил, что сам не видел китового дерева, росшего в наших местах. Но это как раз и подтверждает его существование. Тому, чтобы я его увидел, всячески препятствовали. Вот в чем дело. Мне, ребенку, было запрещено увидеть его. И поэтому я думаю, оно и не шло у меня из головы. Заболев, я без конца видел во сне огромное черное дерево, шелестящее на ветру. А в густых ветвях, в густой листве этого дерева, перед моими глазами, как на слайдах, возникла одна картина за другой. И слайды, на которых были засняты действительные события, проецировались на китовом дереве. Сейчас нет даже кажется, будто как-то глубокой ночью я... Весь в жару, ходил в лесную чащу и своими глазами видел, как на китовом дереве проецировались слайды. И хотя я видел это, когда у меня был жар, это не выдумка, ведь некоторые куски сна — действительность. Было бы странно утверждать, что именно жар воодушевил меня, нет. Но голова, прояснившаяся от дурманящего жара, привела в систему разрозненные сведения — до тех пор не оформлены. «Хотя взрослый, разумеется...»